Глава вторая Через час в княжеском доме царила небывалая суета. Перепуганные служанки повылезали из комнат и теперь взволнованно бегали по коридорам, подготавливая покои для незваного гостя. Взбивали перину, стелили хрустящие простыни. На кухне поварихи сновали между столами. В воздухе стоял аромат жареного мяса и свежих трав. В очаге пылал огонь. Были слышны звон посуды и стук ножей. А еще болтовня. Казалось, прислуга ни на секунду не закрывала рот. Все обсуждали красавца-дракона, который спустился с гор, чтобы забрать свою невесту. Тотчас история бросла десятками сплетен и домыслов. Одни шептались, что дракон заприметил меня, когда я гуляла на лугу, которая в предгорье. Другие, что таков был драконий обычай жениться на первой встречной. Третье, что я и вовсе нарушила запрет и отправилась в горы, где я хмурила дикаря. И это, несмотря на наличие жениха. Можно было бы злиться на эту откровенную чепуху, вот только мне было не до пересудов. Я пыталась уговорить отца не отдавать меня чешуйчатому. — Прошу, ты же видел его! Он настоящий дикарь! Одни волосы чего стоит, Длиннющие. Спрячь меня. Отошли на время в монастырь. Да куда угодно. Но не позволяй ему забрать меня. Отец измученно покачал головой. Его лицо оставалось каменным. Я люблю тебя, Айли. Люблю больше собственной жизни. Мое сердце разрывается от боли и страха. Но я не только твой отец. Я еще и князь. Я не могу подвести свой народ, отдать их на потеху драконьей стаи. «То есть, меня ты отдать готов?» Я топнула каблуком и скрестила на груди руки. «Поверь, мне тяжело делать этот выбор, но цена слишком велика. Пусть ваш брак станет залогом мира между Вельмером и драконьей империей». «Какой еще брак? У меня уже есть жених!» Ненадолго в воздухе повисло гнетущее молчание. Боль и тревога витали в комнате. «Айлария!» Наконец, произнес отец. Он нежно провел по моим волосам шершавыми пальцами. «Если бы я мог что-то поменять, доченька. Но в этой ситуации я бессилен. Ни одно княжество не поддержит меня в борьбе с драконами» еще и против нас ополчаться за то что мы разгневали огнедышащих и не дали того что они желают прости меня его лицо исказилось от боли, а руки дрожали отец крепко обнял меня я почувствовала как он плачет прости меня моя девочка прости шептал он сквозь слезы ужин прошел в звенящей тишине Словно мы собрались, чтобы помянуть кого-то пред богами. Впрочем, в каком-то смысле, так оно и было. Незваный гость за стол не явился, Предпочел трапезничать у себя в комнате в одиночестве. Служанки доложили, что съел он все, что ему принесли. Ничем не побрезговал. На отца я не злилась. Понимала его мотивы. Но издаваться просто так не собиралась. Собравшись с мыслями, Я решила поговорить с драконом. Объяснить, что я не самая лучшая кандидатка на роль жены. Когда я подошла к его комнате, сердце взволнованно трепетало. Неуверенно постучала в дверь. Она распахнулась моментально, словно меня ждали. Передо мной предстал обнаженный торс дракона. Зрелище оказалось настолько неожиданным и совершенным, что я замерла не в силах отвести от него взгляд. Широкие плечи, четко очерченные мускулы, гладкая бронзовая кожа. Грудная клетка неторопливо поднималась и опускалась, выдавая спокойное настроение ее владельца. Я жадно изучила ровные кубики на прессе. Проскользнула предательская мысль, что у Тарана не было ничего даже близко похожего на такое. А жаль... Ты просто посмотреть пришла, или зайдешь? Прозвучал насмешливый голос. Щеки моментально вспыхнули. И правда, чего это я пялюсь? Зайду! буркнула я, переступая порог. Нам нужно поговорить. Бегла осмотрела комнату. Источником света была лишь небольшая настольная лампа, погружающая помещение в полумрак. Кровать была идеально заправлена. «Значит, еще не ложился». «Господин Дракон!» Подхалимски обратилась я, сообразив, что все еще не знаю, как его зовут. «Эриден, называй меня по имени». «Хорошо, Эриден», — легко согласилась я. Дракон тем временем уселся в кресло, закинув ногу на ногу. Его массивное тело двигалось с поразительной грацией. Старое дерево протяжно заскрипело под его весом. Я осталась стоять, прикованная к месту. В воздухе повисла неловкая тишина. Вдруг показалось, что мое дыхание слишком громкое. Все слова, которые приготовила, вылетели из головы. Глубокие глаза Эридена устремились прямо на меня, заставляя чувствовать себя неловкой и глупой. Так любил поступать мой учитель философии – Он усаживался передо мной в кресло и заранее осуждающе смотрел, требуя анализа древних трактатов. И разочарованно качал головой всякий раз, когда наши мнения не совпадали. А это было почти всегда, надо заметить. Если же ответы совсем никуда не годились, то он устало закатывал глаза и цокал языком. «Так о чем ты хотела поговорить, Айла?» Мягко спросил дракон, возвращая меня в действительность. Я глубоко вздохнула, переступила с ноги на ногу, стараясь не коситься на безупречный торс, и словно прилежно ученица принялась выдавать подготовленную речь. Благо, выучила ее отлично, и слова полились сами собой. «Я не самая лучшая партия для брака. Я не умею готовить, вязать и отвратительно вышиваю крестиком». «К тому же у меня есть мечты и цели, которые я бы хотела осуществить здесь, в моем родном княжестве. А еще у меня есть любимый жених. Тут я гордо приосанилась. И через две недели у нас назначена свадьба. Но я уверена, что в соседних княжествах ты непременно найдешь много желающих на эту почетную позицию. Благородные девушки будут бороться, чтобы сделать тебя счастливым. И поверь, они красивее и умнее меня». Закончив длинную тираду, я облегченно выдохнула и с надеждой взглянула на чешуйчатого. «Нет», – холодно бросил он. «Что нет?» – растерялась я. «Мне не нужна невеста из соседнего княжества. Мне не важно, что ты не умеешь готовить, вязать и чего-то там еще. А еще мне глубоко безразлично на наличие у тебя тюфика-жениха». «Почему это тюфика?» Возмутилась я. Внутри все начинало закипать. Потому что, будь он действительно смел и заинтересован в тебе, то уже бы пришел ко мне на мужской разговор. Может, он еще не знает? Вместо ответа Эридан скептически усмехнулся. И в этом я была с ним согласна. Таран знал о случившемся. уверенно слухи о произошедшем в княжеском доме распространились со скоростью пожара. И уже не только наши слуги, но и все жители судачили о драконе и обо мне. «Значит, ты не поменяешь свое решение?» «Нет». Чешуйчатый резко поднялся и сделал шаг ко мне. Это случилось так неожиданно, что я испуганно отшатнулась. «Зачем я тебе?» Прошептала, обхватывая плечи руками. Эридан кончиками пальцев коснулся моего лица, словно пытаясь успокоить. Но тут же отдернул руку. Всего на мгновение в его глазах вспыхнуло удивление и... брезгливость. Я все еще ждала ответа. Зачем дракону понадобилась именно я, раз я так ему противна? Я так решил. Кинул опостылевшую фразу Эридан и развернулся к окну, давая понять, что разговор окончен. Пока я спешила в свою комнату, обзывала дракона такими ругательными словами, которые юной княжне непристойно было даже знать. Но в отсутствии братьев и сестер, детство я провела с крестьянскими детьми. Они-то и научили меня подобному. Постепенно злость затухла, уступая место страхом. Не только за себя, но и за княжество. Если меня не будет, кто тогда возглавит Вельмир? Отец еще достаточно молод, но он не бессмертен. Негласно давно было решено, что после свадьбы управление в свои руки возьмет Таран. А что теперь? При мыслях о женихе в голове живо созрел новый план. Сбежать. Зря и считал его тюфиком. Таран замечательный, а главное, он меня любил. Наша детская дружба давно переросла в настоящие романтические чувства. Его отец богат, очень богат. Уверена, он не пожалеет денег для сына и его невесты, чтобы мы сбежали и какое-то время тайно пожили в соседнем княжестве, пока все не уляжется. Раздумывать долго не стало. Надела неприметное платье из плотной ткани, Натянула шерстяные колготы. Кто знает, куда меня судьба занесет. Да добротные башмаки. На всякий случай сложила в поясной мешочек монеты, те, что остались с прошлой ярмарки, и шмыгнула в окно. Сбегать через дверь смысла не было. У моих покоев дежурила нянька. Хотя с ней, седовласой добродушной старушкой, еще можно было договориться. А вот со стражей, которую утроили с появлением в доме дракона, едва ли получится. Выбираться через окно было не впервой. Отец у меня строгий, с закатом всегда гнал меня домой. Но я-то знала, что когда на небе вспыхивали звезды, настоящее веселье на улицах княжества только начиналось. Еще девчонкой я научилась соскальзывать с подоконника на ветку раскидистой яблони, что росла перед моим окном, и сбегать к друзьям. Мы с крестьянскими детьми рассказывали друг другу страшную историю костра. Собирали светлячков, допрыгали через тени, что старый лес откидывал от полной луны. Вот и сейчас я ловко вскарабкалась на ветку и осторожно спустилась на землю. Ничего сложного. Никто даже не заметил моего трюка. А дальше ноги понесли меня к дому Тарана. Дверь мне открыла знакомая служанка. Только почему-то вместо привычной любезной улыбки она окинула меня недовольным взглядом, поджала губы, но проводить к жениху не отказалась. Таран принял меня в гостиной. В огромной и, на мой взгляд, безвкусно обставленной комнате потрескивал огонь. Напротив камина стоял мой любимый, всматриваясь в языки пламени. «Таран!» Я бросилась к жениху в надежде, что он заключит меня в объятия. Только сейчас я осознала, насколько мне нужна его поддержка. Побег из отцовского дома забрал последние силы, оставив внутри зияющую пустоту. Мужчина медленно обернулся. В его взгляде не было тепла лишь раздражение и презрение, которое больно кольнуло и заставило остановиться на полпути. Таран, я замерла. Зачем ты пришла? За тобой. Быстро зашептала. Я понимала, что до него могли дойти искаженные слухи, поэтому спешила оправдаться, рассказать все сама, все как есть. Отец решил отдать меня дракону, но я не хочу. «Надо бежать. Прямо сейчас. Мы спрячемся на время, пока все не утрясется». «Как утрясется?» Жених насмешливо изогнул бровь. «Мы тайно поженимся. Тогда Эридону придется от меня отстать и найти другую невесту». «Эридону? Ты уже называешь его по имени? Как мило». «Таран, прошу, не ищи в моих словах то, чего нет. Я хочу быть с тобой». Поэтому надо бежать. Прямо сейчас. Нельзя терять ни минуты. А что потом, Айла? Потом мы вернемся. Мужем и женой. И все будет, как мы мечтали. Думаешь, дракон простит такое? Он убьет меня и овладеет тобой, раз ты ему так нужна. Я вздрогнула. Об этом я не подумала. Кстати, а зачем ты ему не знаю призналась честно наверняка он тебя где-то приметил и теперь мечтает заполучить игрушкой в свой гарем ты сама в этом виновата всегда была такой громкой дерзкой заметной а теперь когда за тобой явился дракон хочешь чтобы я все бросил и сбежал а что мне с этого сама заварила сама расхлебывай я отшатнулась от колючих слов Не верилось, что мой любимый Таран такое говорил. Еще несколько часов назад его руки обнимали меня, а теперь он стоял такой холодный и чужой. Мы можем не возвращаться. Тихо произнесла я, делая последнюю попытку вразумить жениха. Спрячемся, устроимся на работу, будем жить тихой скромной жизнью, зато вдвоем в любви. Он нас не отыщет. Я еще не успела закончить фразу, когда Таран громко расхохотался. Спрячемся, как крысы, и будем жить в нищете. Нет уж, Айла, давай без меня. У меня на жизнь иные планы. На мгновение мне стало трудно дышать. Ком подступил к горлу. Я отвернулась, не желая показывать слезы. «Выметайся!» – продолжил мой несостоявшийся жених. «Я и моя семья знать тебя не желаем». Последние слова я услышала, уже выбегая из гостиной.